Глава 9. Книжный народец. Даже в разгар войны бывают передышки. Наши земные солдаты, какими бы сильными они ни были, должны есть. То же самое относится и к подводным полкам. Бригада ракообразных воспользовалась затишьем в боевых действиях после поражения морских коньков, чтобы вернуться во дворец и пообедать. Пища была очень скромной ничуть не похожей на то, что подавалось на банкете оваций, как позже заметила Кэти. Не было ни красиво расставленных столов, украшенных пучками морских водорослей, ни тарелок, ни ножей, ни вилок. Еду передавали в круговую, и на каждых шестерых солдат приходился один рог для питья, рог морской коровы. Все сидели на земле, как во время пикника. Королева, направляясь к золотым воротам, чтобы укрепить их оборону, на ходу сказала воинам несколько торопливых слов. Да, пища была простой, но главное, ее хватило на всех. Корзины с едой отправили и в караульное помещение омаром. «Очень важно», — сказала принцесса Фрея, «чтобы наши солдаты даже во время обеда оставались на своих местах на случай тревоги». Позже я спущусь вниз и поддержу бодрость их духа». «Конечно, дорогая», — согласилась принцесса Майя. «Только будь осмотрительней. Никаких вылазок. Твои омары ужасно храбрые. Но ты же знаешь, мама запретила тебе вылазки. Ах, война, это просто кошмар. В какое состояние придут реки, когда вода будет течь как попало?» а ветры сорвутся с цепи и начнут вытворять все, что заблагорассудится. Просто страшно подумать. Понадобится целая вечность, чтобы это исправить». Ее опасения оказались обоснованными. «В прошлом году так все и случилось. Вы же помните, какое дождливое тогда выдалось лето?» «Да, дорогая», — ответила Фрея. Но теперь я знаю, кто разбил небо, что очень-очень печально, поэтому давай не будем все время об этом вспоминать». «Я не хотела», — сказала Майя, дружески улыбнулась детям и пошла подбадривать свой отряд омаров. «А теперь что нам делать дальше?» — спросил Фрэнсис, когда обед закончился. «Мы ничего не можем сделать, только ждать новостей», — ответила принцесса. «Наши разведчики вскоре пришлют весточку, Надеюсь, только, что книжный народец не нападет одновременно с глубинным народом. Всегда существует такая опасность». «Но как эти люди смогут сюда проникнуть?» спросила Мавис. «Через золотые ворота», ответила принцесса. «Конечно, они ничего не смогли бы поделать, если бы мы не читали книги, в которых они описаны. Это самое худшее в образовании». Мы все такие начитаны, а чтение отпирает книги, и персонажи могут из них выйти, если кто-нибудь их позовет. Даже наши рыбы невыносимо начитаны. Здесь начитаны все, кроме морских свиней, милых созданий, которые никогда не умели читать. Вот почему именно морские свиньи охраняют золотые ворота». «Если не читать книги полезно, то мы почти ничего не читали», сказала Мавис. «Мы ведь можем помочь охранять ворота?» «Это то, что нужно!» Радостно воскликнула принцесса. «Вы обладаете единственным оружием, которое можно пустить в ход против персонажей или придумавших их авторов. Если вы честно скажете, я никогда о вас не слышал, ваши слова превратятся в смертоносный меч, и он поразит противника в самое чувствительное место». «В какое место?» поинтересовался Бернард. «Их тщеславие!» – объяснила принцесса Фрея. Итак, маленькая компания направилась к золотым воротам, путь к которым преграждал плотный ряд морских свиней. Из-за ворот беспрестанно неслись вопли, и на каждый вопль свиньи отвечали в один голос. «Мы никогда о вас не слышали! Вы не можете войти! Вы не можете войти! Мы никогда о вас не слышали!» «Какой от нас здесь толк?» – перекричал Бернард низкие голоса морских свиней. «Они кого угодно могут задержать!» «Да», – сказала принцесса, – «но если книжный народец заглянет в ворота и увидит, что тут всего лишь морские свиньи, его уязвленное самолюбие исцелится, и он устремится вперед еще решительней». «А если персонажи обнаружат людей, которые никогда о них не слышали, обида станет смертельной. Пока вы способны правдиво заявить, что вы их не знаете, они не смогут войти». «Рубен как раз годился бы для такого», — заявил Фрэнсис. «По-моему, он вообще ничего не читал». «Ну мы и сами не так уж много читали», — спокойно сказала Кэти. «По крайней мере, о скверных людях». «Хотелось бы мне быть такой же», — вздохнула принцесса сквозь шум голосов за воротами. «Я знаю их всех. Слышите тот холодный писк? Это голос миссис Ферчайлд. А короткий, резкий лающий звук — это тетя Фортуна. Все время слышится рычание мистера Мердстона, а тот ледяной голос — мамы Розамунды, так лютовавшей из-за пурпурного кувшина». Тетя Фортуна, Фортуна Эмерсон, злая тетка, персонаж книги «Широкий-широкий мир» американской писательницы Сьюзен Уоррен. Мердстон, злой отчим главного героя романа Дэвид Копперфильд, Чарльза Диккенса. В рассказе английской писательницы Марии Эджуорд «Пурпурный кувшин» мама хотела купить дочке Розамунде новые туфли. Но та очень хотела получить стоящий на витрине пурпурный кувшин. «Ты можешь разочароваться», сказала мама, предупредив, что если кувшин купят, девочка не получит туфли до следующего месяца. Получив кувшин, Розамунда обнаружила то, о чем умолчала мама. Он прозрачный, просто в него была налита пурпурная жидкость. В придачу ко всем ее огорчениям отец отказался брать Розамунду на прогулку, потому что та плохо выглядела без новых туфель. «Боюсь, некоторые из них нам известны», — сказала Мавис. «Тогда будьте осторожны, не говорите, что не знаете их. Есть масса тех, кто вам неизвестен. Джон Нокс, Макиавелли, Дон Диего, Сахип Типу, Салли Брас и... Мне нужно возвращаться». Если что-нибудь случится, обнимите ближайшую морскую свинью и положитесь на удачу. Книжный народец не может убивать, он может только одурманивать. Здесь и далее перечисляются как реально существовавшие исторические личности, такие как Сахип Типу, султан Типу, воевавший с британцами в Индии, или Николо Макиавелли, итальянский философ, писатель и политик так и персонажи художественных книг, например, «Злая Салли Брас» из романа Диккенса «Лавка древностей». «Но откуда ты всех их знаешь?» спросила Мавис. «Они часто на вас нападают?» «Нет, только когда рушится небо. Но они всегда воют за воротами в полнолуние». С этими словами принцесса отвернулась и исчезла в толпе верных морских свиней. А шум... Становился всё громче, слова всё чётче. «Я миссис Рэндольф, впустите меня!» «Я добрая миссис Браун, впустите меня!» «Я Эрик или Тихоня, я сейчас войду!» «Я Элси или Элси или Маленький Огонёк, впустите меня!» «Впустите меня!» «Я миссис Маркхэм, я миссис Сквирс, меня зовут Урия Гипп!» «Меня зовут Мандидьё!» «Я король Джон!» «Я Калибан!» «Я тот самый великан Бландербор!» «Я Уэнтлейский дракон!» И все они вопили снова и снова «Впустите нас! Впустите меня! Впустите меня!» Напряженное вслушивание в имена и выкрикивание «Я тебя не знаю!» Когда дети не узнавали вопившего, и молчание, когда узнавали, все это становилось почти невыносимым. Вроде той ужасной игры с углами носового платка. Держи крепко и отпусти, и ты должен помнить, что нужно сделать как раз наоборот. Рано или поздно обязательно кто-нибудь ошибется, и дети чувствовали растущее убеждение, что это произойдет рано. «А что будет?» «Если они все-таки войдут?» спросила Кэтти у ближайшей морской свиньи. «Не могу сказать, мисс», ответила та. «Но что ты тогда будешь делать?» «Задерживать их, исполняя свой долг», сказала морская свинья. «Видите ли, мисс, они не могут убивать, они могут только отуплять, а нас отупить нельзя, потому что какой смысл? Мы уже настолько тупы, что дальше некуда». «Вот почему нам доверяют защиту золотых ворот», – гордо добавила свинья. Галдеж снаружи становился все громче и упорней, и все трудней становилось понять, когда, надо сказать, я вас не знаю, ранив тем самым тщеславие захватчиков. Наконец, разразилась катастрофа, которую дети некоторое время предчувствовали все яснее. «Я – большая печать!» произнес низкий вкрадчивый голос я тебя не знаю воскликнула кэтти знаешь это же из истории яков второй бросил ее в темзу сказал фрэнсис да ты опять напортачила когда на сторону претендента на престол вильгельма оранского перешла почти вся англия Английский король Яков II во время попытки бегства бросил в Темзу государственную печать. «Заткнись!» – велел Бернард. Последние два слова прозвучали в глубокой тишине, нарушаемой только тяжелым дыханием морских свиней. Голоса за золотыми воротами затихли, умолкли. Свиньи, грузные туши, сгрудились поближе к воротам. «Вспомните, что говорила принцесса», — сказал Фрэнсис, «не забудьте ухватиться за морскую свинью». Четверо этих милых, хоть и неразумных созданий отошли от своих товарищей, встав рядом с каждым из детей. Все взгляды были прикованы к золотым воротам. И вот медленно, очень медленно ворота начали открываться. Когда створки раздвинулись, Стала видна толпа за ними, жестокие лица, глупые лица, хитрые лица, угрюмые лица, сердитые лица и ни одного лица, которое захотелось бы увидеть снова. Затем медленно, страшно, безмолвно тесные ряды книжного народца двинулись вперед. Миссис Ферчайлд, миссис Маркхэм и миссис Барбо возглавляли авангард. За ними следовали Уэнтлейский дракон, Минотавр и маленький мастер, спутник Синтрама. Затем появился мистер Мердстон в аккуратном белом шейном платке и одежде такой же черной, как его бакенбарды. Рядом с ним шла мисс Мердстон, каждая бусина ее четок светилась удовлетворенной злобой. Анна Летиция Барбо английская поэтесса и детская писательница, автор книг «Уроки для детей» и «Гимны в прозе для детей». В новелле «Спутники Синтрама» Фридриха Деламот Фуке за душу Синтрама борются церковь и дьявол. Дьявола олицетворяет внутреннее зло по имени «Маленький мастер». Дети поняли, что знают, хотя никто им этого не говорил, имя каждого надвигающегося на них врага. Парализованные страхом, они смотрели на медленное и ужасное наступление. Только когда Эрик, или Тихоня, нарушил тишину радостным криком и бросился на них, они вспомнили о грозящей опасности и вцепились в поджидавших их морских свиней. Увы, было слишком поздно. Миссис Маркхэм смерила их ледяным взглядом. Миссис Фэрчайлд. Укоризненно погрозила пальцем, и волна за волной на детей накатила абсолютная тупость. В следующий миг они потеряли сознание и погрузились вместе со своими верными морскими свиньями в тупейший беспроблеск сознания, сон. Напрасно основные силы морских свиней кидались на незваных гостей. Их героизм ничего не дал. Враги умело забросали их банальностями. Свиньи развернулись и в беспорядке бежали. Армия завоевателей вступила в Морилэнд. Фрэнсис первым пришел в себя. Морская свинья, за которую он цеплялся, обмахивала его плавником и умоляла ради нее открыть глаза и сказать что-нибудь. «Все в порядке, старина», – пробормотал Фрэнсис. «Должно быть, я заснул. А где остальные?» «Все были здесь». И верные морские свиньи быстро привели детей в сознание. Четверо встали и посмотрели друг на друга. Жаль, здесь нет Рубана, сказала Кэти. Он бы знал, что делать. Знал бы не больше нашего, заносчиво ответил Фрэнсис. Мы должны что-то предпринять, заявила Мавис. Это опять наша вина. Моя! возразила Кэти. Но я не нарочно! «Если бы ты не ошиблась, ошибся бы кто-нибудь из нас», сказал Бернард, пытаясь ее утешить. «Хотелось бы знать, почему из книг выходят только мерзкие люди». «Я знаю, почему», сказала его морская свинья, нетерпеливо повернувшись к ним черной мордой. «Даже самые глупые не могут совсем ничего не знать. Глубинный народ проникает за ворота и открывает книги» или, по крайней мере, посылает книжных червей, которые их открывают. И, конечно же, черви ищут только те страницы, где обитают наши враги». «Тогда?» – начал Бернард, глядя на золотые ворота, распахнутые настежь, со сломанным бесполезным замком. «Тогда мы могли бы, не так ли, в смысле открыть другие книги?» – обратилась Мавис к своей морской свинье. «Да», – сказала свинья. «Возможно. Полагаю, человеческие дети могут открывать книги. Морские свиньи не могут, а морские люди не могут открывать книги в пещере знаний, хотя могут их отпереть. Если они хотят открыть книги, то должны получить их в публичных морских библиотеках. Это известно каждому», — добавила она. Морские свиньи, казалось, очень стыдились того, что они не безнадежно тупые. «Пошли», — сказал Фрэнсис, — «соберем армию, чтобы сражаться с книжным народцем. Покажем, что умеем не только пакостить». «Заткнись ты!» — велел Бернард, и, похлопав Кэти по спине, велел ей не обращать внимания. Они направились к золотым воротам. «Полагаю, все мерзкие люди уже вышли из книг?» — спросила Мавис у своей морской свиньи, которая следовала за ней с преданностью ласковой собачонки. «Не знаю», – с оттенком гордости ответила та. «Да, я действительно тупая. Но знаю, что никто не может выйти из книги, пока его не позовут. Надо просто постучать по корешку, назвать имя, после открыть книгу, и человек выходит. По крайней мере, так делают книжные черви, и я не понимаю, почему у вас должно получиться по-другому». Что стало другим, так это вода в пещере знаний. Она хоть и осталась водой, но не такой, как везде. В ней не получалось ходить, только плыть. Пещера казалась темной, но от золотых ворот исходило достаточно света, чтобы дети могли прочесть название книг, как только очищали их от водорослей, покрывавших многие обложки. Одной рукой приходилось держаться за камни, то есть за книги, а другой – счищать водоросли. Вы можете догадаться, в какие книги они стучались. Кингсли, Шекспира, Мариетта, дикенса мисс Олкотт и миссис Эвинг, Ганса Андерсона и Стивенсона, Майн Рида. Постучав, дети называли имя героя, которого хотели позвать на помощь и спрашивали, «Не могли бы вы помочь победить ужасный книжный народец и загнать его обратно под обложки?» И не было героя, который не сказал бы «Да, конечно, помогу» от всего сердца. Луиза Мэй Олкот, американская писательница, автор романа «Маленькие женщины», посвященного взрослению своему и трех ее сестер. Джулиана Горация Эвинг, английская детская писательница викторианской эпохи. И герои выбирались из книг, подплывали к золотым воротам и ждали там, переговариваясь с мужественным достоинством, пока дети продолжали стучаться в корешки, а это парадные двери книг, и звать на помощь все новых и новых героев. Первыми вышли Квентин Дорвард и Лори, затем Хиревард, Эмиас и Уилл Кэрри, Дэвид Коперфилд, Роб Рой, Айвенга, Цезарь и Антоний, Кориолан и Ателла, но вы можете составить список сами. Они выступили живые и великолепные, вооружась доблестью и страстным желанием нанести еще один удар за правое дело, как привыкли поступать в своей прежней жизни. «Вполне достаточно», — сказал, наконец, Фрэнсис. «Мы должны оставить кого-нибудь на случай, если позже понадобится подмога». Сами видите, какая великолепная компания подплыла к золотым воротам. Другого пути, кроме как вплавь, не было ни для кого, кроме Персея, и ожидала там детей. У Персея были крылатые сандалии, благодаря которым он мог летать. Когда же дети присоединились к героям, порядком нервничая при мысли о речах, которые им предстояло произнести перед своим вновь набранным полком, выяснилось, что произносить речи нет необходимости. Верные морские свиньи не были настолько тупы, чтобы не объяснить такие простые вещи, как опасность и необходимость прийти на помощь. Для детей наступил момент гордости. Они маршировали к дворцу во главе отряда героев, которых призвали служить Мориленду. Пройдя между подстриженными живыми изгородями из морских водорослей по дорожкам, вымощенным жемчугом и мрамором, они, наконец, приблизились к дворцу и произнесли пароль. «Слава!» или «Смерть!» — отозвался часовой. Всех пропустили к королеве. «Мы привели подкрепление», — сказал Фрэнсис. По дороге он узнал это слово от Квентина Дорварда. Королева бросила один взгляд на лица подкрепления и сказала просто «Мы спасены». Ужасный книжный народец не напал на дворец. Эти люди украдкой бродили по стране, убивая отбившихся от стаек рыб и уничтожая все прекрасное, что попадалось на пути. Ибо такие субъекты ненавидят красоту и счастье. Теперь они собрались в дворцовом саду возле фонтана, где принцессы несли прежде свою службу, следя за истоками рек. Книжный народец говорил безумолку, произнося речи, и даже во дворце можно было услышать тупое, холодное бормотание. Такие люди любят звук собственных глупых голосов. Прибывшие герои выстроились стройными рядами перед королевой, ожидая ее приказаний. Это было похоже на театральное представление или маскарад. Святой Георгий и Жанна Д'Арк в доспехах, Герои в шляпах с перьями и кружевных рубашках, Герои в плойонах, воротниках и камзолах, Храбрые джентльмены Англии, Галантные джентльмены Франции. Несмотря на разную одежду, В отряде, стоявшем перед королевой, Не было ничего шутовского. Как бы ни отличались внешность и одежда этих людей, Их роднило то, что делало их одной командой. Свет храбрости озарял их всех, становясь для них подобием прекрасного мундира. «Ты сделаешь все, что считаешь нужным», обратилась королева к их предводителю, бледному худощавому человеку в одежде римлянина. «Я бы не осмелилась», добавила она с гордым смирением, «учить цезаря военному искусству». «О царица», отвечал цезарь, «с этими храбрецами». Мы прогоним незваных гостей. Но потом нам придется вернуться через те темные двери, через которые мы вышли, когда твои юные защитники назвали наши имена. Мы отбросим народец назад. Судя по его виду, задача будет легче легкого. Но Цезарь не воюет с женщинами. А женщин на нашей стороне немного, хотя у каждой, я не сомневаюсь, сердце львицы. Он с улыбкой повернулся к Жанне Дарк, И та ответила улыбкой ослепительной, как ее меч. Сколько же среди вас женщин? спросила королева, и Жанна ответила, Нас с королевой Бадицеей и Тарфридой всего трое. Бадицея, Баудика! Правительница британского племени Иценов, возглавившая восстание против занявших ее земли римлян. Тарфрида! персонаж романа Чарльза Кингсли, Херивард, последний из англичан, про сопротивление англосаксов нормандским завоевателям. Тарфрида была женой героя Хериварда, который потом бросил ее и женился на коварной графине Алфтруде. «Но мы трое вполне можем справиться с тремя сотнями вражеских женщин», воскликнула Тарфрида. «Дайте нам кнуты вместо мечей, и мы загоним их, как собак, в их обтянутые красной и синей тканью псарни». «Боюсь», — проговорила королева, — «что они задавят вас одной только массой. Вы даже не представляете, насколько они тяжелы». И тогда Кэтлин покрыла себя славой, спросив, «А как насчет амазонок?» «Вот именно», — любезно согласился Цезарь, — «вы не могли бы сбегать обратно». «Вы найдете их в третьей книге от угла, где большая фиолетовая морская звезда. Вы не ошибетесь». Дети ринулись к золотым воротам, промчались через них и поплыли к тому месту, где и вправду раскинула фиолетовые лучи морская звезда. Они постучали по книге, и Кэти, как все заранее договорились, позвала. «Выйди, пожалуйста, царица амазонок, и приведи всех своих воительниц!» Тут вышла очень красивая дама в великолепных золотых доспехах. «Лучше раздобудьте для нас лодки, чтобы добраться отсюда до ворот», сказала она, величественно выпрямившись на выступе скалы. «Или вызовите мост». Все это есть в книгах про Цезаря. Я уверена, он не будет возражать, если вы их одолжите. Нам не следует плавать, иначе тетива наших луков намокнет. Итак, Фрэнсис вызвал мост, а когда оказалось, что он слишком короток, чтобы дотянуться до золотых ворот, вызвал другой. Потом королева кликнула своих воительниц, и появилась процессия, казалось, она никогда не кончится, высоких и красивых вооруженных женщин, снаряженных для войны. Они несли луки, и дети заметили, что одна их грудь более плоская, чем вторая. Считалось, что амазонки выжигали девушкам одну грудь, чтобы она не мешала натягивать тетиву лука. Процессия все шла и шла, по мосту через золотые ворота, пока у Кэти не закружилась голова. В конце концов Мавис сказала, «О, Ваше Величество, остановите их! Их такое множество, и мы точно опоздаем, если будем ждать других!» «Тогда...» Царица остановила процессию, и они вернулись во дворец, где владычица амазонок приветствовала Жанну Д'Арк и остальных женщин, как старых знакомых. Спустя несколько минут был разработан план. «Жаль, я не могу описать великую битву между славными книжными людьми и книжным народцем, но у меня нет на это времени. А кроме того, дети не видели битвы, поэтому не понимаю, почему вы должны ее видеть». Бой разразился в дворцовых садах. Численность армии была примерно равна, потому что книжные черви выпустили множество варваров, хоть и не таких противных, как мистер Мердстон и миссис Ферчайлд, но достаточно скверных. Детям не разрешали участвовать в сражении, как бы им того не хотелось. Лишь с безопасного расстояния они слышали звон стали о сталь, свист стрел и боевые кличи сражающихся. А вскоре перламутровые дорожки потемнели от потока беглецов, и стало видно, что их преследуют герои с обнаженными мечами. Потом воинственные кличи оставшихся внезапно сменились смехом и сама королева морилленда двинулась к полю битвы подойдя она тоже рассмеялась по видимому амазонки стреляли только во врагов мужчин они считали ниже своего достоинства стрелять в женщин и прицелых был так верен что они не ранили ни одной женщины только когда книжные герои отбросили книжный народец Выступили вперед книжные героини и без дальнейших церемоний обрушились на оставшихся врагов. Они не сражались ни мечами, ни копьями, ни стрелами, ни короткими острыми ножами, а просто поднимали вопящих книжных женщин и несли их обратно туда, где им было самое место. Амазонка подхватывала одну из них и, не обращая внимания на крики и царапанье, несла обратных к книге, откуда-то вышла, заталкивала внутрь и захлопывала обложку. Баодицея, как непослушного ребенка, принесла миссис Маркхэм с ее коричневыми шелками, держа одной обнаженной украшенной браслетом рукой. Жанна Дарк взяла на себя тетю Фортуну, а царицей Амазонок, ничего не стоило справиться с мисс Мерстон и отнести ее на руках, как младенца, вместе с ее четками. Тарфриде выпала самая трудная задача. Она с самого начала выбрала Алфтруду, своего заклятого врага, и битва между ними была ожесточенной, хотя свелась всего лишь к битве взглядов. Но вскоре... Огонь в больших темных глазах Тарфриды как будто опалил противницу, которая стала съеживаться, съеживаться, пока, наконец, не повернулась, не вернулась, крадучись к своей книге, и не вошла в нее сама, а Тарфрида закрыла за ней обложку. «Разве вы живете не в одной книге?» — спросила последовавшая за ней Мавис. Тарфрида улыбнулась. «Не совсем». Это было бы невозможно. Я живу в другом издании, где есть только хорошие люди. Алфтруда считает их примерскими». «А где же Херивард?» спросила Кэти, прежде чем Мавис успела ее остановить. «Я его очень люблю, а вы?» «Да», сказала Тарфрида, «я тоже его люблю. Но в той книге, где обитаю я, его нет в живых. Но он будет жить. Будет». Улыбаясь и вздыхая, она открыла свою книгу и ушла в нее, а дети медленно вернулись во дворец. Борьба закончилась, книжные люди вернулись в свои тома и как будто никогда их не покидали. Но это было не совсем так, потому что дети увидели лица героев, и книги, в которых те жили, уже никогда не станут для ребят прежними. Теперь они будут гораздо больше интересоваться чтением, ведь любого из этих героев можно найти в какой-нибудь книге. Заранее не угадаешь. Принцесса Фрея встретила детей во дворе дворца, пожала им руки и назвала хранителями страны, что было чрезвычайно приятно. Она рассказала также, что на грядках мидий к югу от города произошла небольшая стычка, и противник отступил. «Но Рубен сказал», — добавила она, «а цена этому мальчику на вес жемчуга, что главные силы должны атаковать в полночь. Теперь нам надо поспать, чтобы приготовиться и исполнить свой долг, когда придет время. Вы уверены, что понимаете, в чем состоит ваш долг? И понимаете силу ваших пуговиц и противоядий? Возможно, после у меня уже не будет времени вам об этом напомнить. Можете поспать в арсенале». Вы, должно быть, ужасно устали и заснете раньше, чем успеете сказать «Джек Шпрот». «Джек Шпрот» — английский детский стишок. Итак, дети улеглись на водоросли, сваленные в кучу вдоль одной из стен арсенала устриц, и мгновенно уснули. То ли сыграла свою роль природа, то ли влияние волшебных мундиров, но как бы то ни было, они легли без страха, спали без сновидений и проснулись без тревоги, когда капрал устрица коснулся их рук и прошептал «Пора!». Дети мгновенно проснулись и встали, поднимая свои лежащие рядом устричные щиты. «Я чувствую себя римским солдатом», — сказала Кэти, — «а вы?» и остальные признались, что насколько они представляют себе чувства римского солдата, ощущают сейчас то же самое. Тени в караульном помещении искажались, двигались и метались из-за света факелов, которые несли деловитые устрицы. Факелами служили фосфорисцирующие рыбы. Они излучали лунный свет, как колонны в пещере знаний. За охраняемой омарами аркой виднелась темная чистая вода. Большие фосфорисцирующие рыбы обвились вокруг каменных столбов, совсем как те, которых вы видите на фонарных столбах набережной Темзы, только в данном случае рыбы служили фонарями. Они излучали такой яркий свет, что все было видно так ясно, как в лунную ночь на холмах, где нет деревьев, способных заслонить лунное сияние своей густой листвой. Все вокруг спешили и суетились. ла выслали отряд, чтобы атаковать врага с фланга, а морские ежи в маскировке из водорослей под командованием Рубена приготовились к атаке. Дети воспользовались ожиданием, чтобы попрактиковаться со своими щитами. Используя толстые с человеческую руку стебли водорослей в качестве ног врагов, вскоре они неплохо наловчились выполнять порученный им трюк. Фрэнсис как раз ухватил особенно толстый стебель и снова отпустил, прикоснувшись к потайной пружине, когда разнеслась команда «Всем занять посты!». Дети с гордостью заняли места рядом с принцессой, и как только они это сделали, послышался слабый, постепенно нарастающий звук, мягко давящий на уши. Звук усиливался и усиливался, и усиливался, пока под ногами детей как будто не задрожала земля. «Это поступь армии глубинного народа», – прошептала Фрея. «А теперь приготовьтесь. Мы будем прятаться здесь, среди скал. Держите свои верные раковины наготове». «А как только увидите рядом ногу, зажмите ее и положите основание раковины на камень. Надежная раковина сделает остальное». «Да, мы знаем, спасибо, дорогая принцесса», — ответила Мавис. «Разве ты не видела, как мы тренировались?» Но принцесса не слушала. Она была очень занята, укрывая свои войска среди облепленных ракушками скал. «Топот, топот». Топот огромной армии звучал все ближе. И вот, сквозь тускло освещенную воду, дети увидели, как приближается великий глубинный народ. Какими ужасными были эти создания. Большие, выше человеческого роста. Крепче и лучше сложенные, чем смертники, которые так весело и доблестно возглавили атаку, рассеянную крабами, нарвалами и морскими ежами. Когда приблизился авангард, дети из своих укрытий уставились на лица кошмарных врагов счастливого Морилэнда. Очень решительными были эти лица и, на удивление, очень-очень грустными. Глубинные создания казались, по крайней мере Фрэнсису, сильными людьми, гордо сносящими почти смертельную рану, мужественно терпящими едва выносимую боль. Но я же на другой стороне. Напомнил он себе, чтобы сдержать внезапно проснувшиеся в сердце чувства. Если это чувство было не состраданием, то чем же еще? И вот голова наступающей колонны поравнялась с принцессой. верные старой традиции, предписывающей командиру возглавлять свои войска, а не следовать за ними, Фрея первой метнулась из засады и ухватила раковиной за пятку того, кто шагал в левой шеренге. Дальше действовали дети. Они упражнялись не зря, ни промаха, ни ошибки. Каждая устричная раковина точно хватала лодыжку врага и в тот же миг прочно прилеплялась к скале. Именно в этой ловушке и заключалась военная тактика морского народа. В сердцах детей расцвели радость и торжество. Как просто оказалось одержать верх над глупым глубинным народом. Лёгкое, добродушное презрение к народу Морилэнда, который так боялся и ненавидел этих тупых великанов, пронеслось в сознание детей. Вот уже 50 или 60 врагов со скованными ногами. Это же легче лёгкого. Приятные размышления удержали нашу четвёрку на месте. Торжествуя, что исполнили долг, они забыли о другом своём долге и стояли, радуясь победе, Хотя по правилам им следовало бы поспешить обратно в арсенал за новым оружием. Оплошность оказалась роковой. Пока дети стояли, упиваясь своим умом и смелостью, ликуя при виде тщетного гнева врага, что-то тонкое, похожее на веревку, растянулось вокруг них. Их ноги запутались в этой веревке, пальцы тоже. Веревка щипала их за уши и расплющивала носы, прижимала локти к туловищу и спутывала ноги. Охраняемый омарами дверной проем как будто стал удаляться. Вот он все дальше и дальше. Дети повернули головы. Они против своей воли двигались вслед за отступающим врагом. «О, почему мы не послушались принцессу?» выдохнула Кэти. «Что-то случилось?» «Так я и думал», — сказал Бернард. «Нас поймали в сеть». Да, их поймали, и высокий пехотинец глубинного народа тащил их прочь из Морилэнда так же быстро и легко, как бегущий ребенок несет воздушный шар, пойманный за веревочку.